Радио России Культура представляет Виктор Некрасов в окопах Сталинграда. Страницу повести читает Андрей Смоляков. Часть первая. История произведения Повесть Виктора Платоновича Некрасова в окопах Сталинграда опубликована в 1946 году в журнале «Знамя». Это была одна из первых книг о войне, написанных правдиво человеком, непосредственно принимавшим участие в боях за Сталинград в качестве заместителя командира саперного батальона. Виктор Некрасов был ранен в боях за Мамаев курган. Некрасов вспоминал, По непонятным мне причинам Александр Фадеев не очень благосклонно отнесся к этой повести. Это уже потом мне рассказывал Всеволод Вишневский, который был редактором журнала «Знамя» и опубликовал, и, нужно сказать, без всяких поправок и изменений повесть. Но дальше, когда случилось совершенно неожиданное для меня событие, она получила сталинскую премию. Всеволод Витальевич вызвал меня, закрыл все двери, по-моему, даже выключил телефон и сказал, «Виктор Платонович, вы знаете, какая странная вещь произошла». Он сам был членом комитета по сталинским премиям. Ведь вчера ночью, на последнем заседании комитета, Фадеев вашу повесть вычеркнул. А сегодня она появилась. За одну ночь только один человек мог бы вставить повесть в список. Вот этот человек и вставил. Повесть принесла Некрасову подлинную славу. Она переиздана общим тиражом в несколько миллионов экземпляров и переведена на 36 языков. За эту книгу После ее прочтения Иосифом Сталиным Виктор Некрасов получил в 1947 году Сталинскую премию. За всю свою жизнь не припомню о такой осени. Прошел сентябрь ясно-голубой, по майскому теплый, с обворожительными утрами и задумчивыми фиолетовыми закатами. По утрам плещется в рыба, и большие круги расходятся по зеркальной поверхности реки. Высоко в небе курлыч пролетают запоздалые журавли. Левый берег из зеленого становится желтым, затем красновато-золотистым. На рассвете до первых залпов артиллерии, затянутый предрассветным прозрачным туманом, беззаботно спокойный и широкий, с еле-еле прорисовывающимися только полосками дальних лесов, он нежен, как акварель. Медленно и неохотно рассеивается туман. Некоторое время держится еще застывшей молочной пеленой над самой рекой, потом исчезает, растворившись в прозрачном утреннем воздухе. И задолго до первых лучей солнца ударяет первая дальнобойка. Переливисто раскатывается эхонг не проснувшейся головой. Затем вторая, третья, четвертая и, наконец, все сливается в сплошном, торжественном гуле утренней канонады. Так начинается день. А с ним... Ровно в семь, бесконечно высоко, сразу глазом и не заметишь, появляется рама. Поблескивая на виражах в утренних косых лучах стеклами кабины, долго, старательно кружит она над нами, назойливо урчит своим особым, прерывистым по звуку мотором и медленно, точно фантастическая двухвостая рыба уплывает к себе на запад. Это вступление. За ним пивуны. Пивуны или музыканты по-нашему, штука с Красноносые, лапчатые, точно готовящиеся схватить что-то птицы. Бочком как-то, косой цепочкой плывут они в золотистом осеннем небе среди ватных разрывов зенитных снарядов. Едва протерев глаза, покашливая от утренней папиросы, вылезаем мы из своих землянок и, сощурившись, следим за первой десяткой. Она определит весь день. По ней мы узнаем, какой у немцев по расписанию квадрат, где сегодня земля будет дрожать, как студень, где солнце не будет видно из-за дыма и пыли, на каком участке всю ночь будут хранить убитых, ремонтировать поврежденные пулеметы и пушки, копать новые щели и землянки взамен исчезнувших, стертых с лица земли. Когда цепочка проплывает над нашей головой, Мы облегченно вздыхаем, скидываем рубашки и поливаем друг другу воду на руки из котелков. Когда же передний, не долетев еще до нас, начинает сваливаться на правое крыло, мы забиваемся в щели, ругаемся, смотрим на часы. Господи, боже мой, до вечера еще целых 14 часов. Искосив глаза, считаем свистящие над головой бомбы. Мы уже знаем, что каждый из пивунов тащит у себя под брюхом От 11 до 18 штук, что сбросят их не все сразу, сделают еще два или три захода, психологически распределяя дозы, и что в последнем заходе особенно устрашающе загудят сирены, а бомбы сбросит только один, а может, даже и не сбросит, а только кулаком помашет. И так будет длиться целый день, пока Солнце не скроется за Мамаевым курганом. Или нас. или соседей, если не соседей, так нас, если не бомбят, так лезут в атаку, если не лезут в атаку, бомбят. В ренад времени прилетают тяжелые юнкерсы и хенкели, их отличают по крыльям и моторам. У хенкелей крылья закругляющиеся, у юнкерсов обрубленные и моторы с фюзеляжем в одну линию, как гребешок. Глуд высоко, углом вперед, и бомбы свои, светлые и тяжелые, роняют лениво, в разнобой. Не снисходя до пикировки, поэтому мы их не любим. Эти тяжелые юнкерсы, никогда не знаешь, куда уронят бомбу. И залетают всегда со стороны солнца, чтоб глаза ослепить. Целый день звенят В воздухе мессеры парочками рыска над берегом стреляют из пушек иногда сбрасывают по четыре небольшие аккуратненькие бомбочки по 2 из-под каждого крыла или длинные похожие на сигару ящики с трещотками противопехотными гранатами гранаты рассыпаются а футляр долго еще кувыркается в воздухе а потом мы стираем в нем белье Две половинки совсем как корыто По утрам с первыми лучами солнца неистово гудя проносится над головами наши Илюши, штурмовики. И почти сейчас же возвращаются, продырявленные, бесхвостые, чуть не задевая нас колесами. Возвращается половина, а то и меньше. Мессеры долго еще кружатся над Волгой, а где-то далеко за Ахтубой чернеет печальный черный гриб горящего самолета. Задравши до боли в позвоночнике голову, мы следим за воздушными боями. Я никак не могу угадать, где наши и где немцы. Маленькие черненькие самолеты вертятся, как сумасшедшие высоко в небе. Иди, разбери. Один в Олега никогда не ошибается. Глаз у него острый, охотничий. На любой высоте миг от мессера отличит. Одни стоят, один другого лучше. Голубые, безоблачные. Самые, что ни на есть, летные. Хоть бы туча появилась, хоть бы дождь когда-нибудь пошел. Мы ненавидим эти солнечные ясные дни, этот застывший в своей голубизне воздух. Мы мечтаем о слякоте, тучах, дожде, об осеннем хмуром небе. Но за весь сентябрь и октябрь мы только один раз видали тучу. Они много говорили, подняв кверху обслюненный палец, Гадали, куда она пойдет, но она, проклятая, прошла стороной. И следующий день по-прежнему был ясный, солнечный, жужжащий самолетами. Один только раз в начале октября немцы дали нам отдых. Два дня. Материальную часть должно быть чистили. Кроме мессеров, самолетов не было. В эти два дня купали в корытых бойцов и меняли белье. Потом опять началось... Немцы рвутся к Волге, пьяные, сатанилые, в пилотках на бекрень, с засученными рукавами. Говорят, перед нами эсэсовцы не то викинг, не то мертвая голова, не то что-то еще более страшное. Кричат, как оглашенные, поливают нас дождем из автоматов, откатываются, опять лезут. Дважды они чуть не угоняют нас из метиза. Но танки их путаются в железном хламе, разбросанном вокруг завода. И это нас спасает Так длится Кто его знает сколько Пять, шесть, семь А может быть и восемь дней И вдруг Стоп Тишина Перекинулись правее на красный октябрь Долбят его с воздуха из зимы А мы смотрим Высунув голову из щелей Только щепки летят А щепки это десятитонные железные балки, фермы, станки, машины, котлы. Третий день не проходит оранжево золотистое облако пыли над заводом. Когда дует северный ветер, все это облако наваливается на нас. И тогда мы выгоняем всех бойцов из землянок, так как немецкой передовой не видно, а они, сукины сыны, могут ударить под шумок. Ну, в общем, спокойно. Только минометы работают, да наша артиллерия с того берега. И мы сидим у своих землянок, курим, ругаем немцев, войну, авиацию и тех, кто ее придумал. Посадил бы я этих изобретателей райтов в соседнюю щель, интересно, чтобы запели. Потом гадаем, когда же свалится последняя труба на Красном Октябре. Позавчера их было шесть, вчера три. Сегодня осталась одна, продырявленная, с отбитой верхушкой. Стоит себе... И не падает на зло всем. Так проходит сентябрь. Идет октябрь. Меня вызывают по телефону к 31-му. Командиру полка майору Бородину. Я его еще не видал. Он на берегу, где штаб. Во время высадки ему помяло пушкой ногу. И на передовой он еще не был. Я знаю только, что у него густой низкий голос. И немцев он почему-то называет турками. Держись, Керженцев, держись, гудит он в телефон. Не давай туркам завод понатужься, но не давай. И я тужусь. Изо всех сил и держу, держу, держу. Временами и сам не понимаю, почему еще держусь. С каждым днем людей становится все меньше и меньше. Но сейчас это позади. Третий день отдыхаем, даже сапоги снимаем на ночь. Надолго но ли только? Впрочем, чего гадать? Захватив Валегу, иду на берег. Майор Бородин живет в крохотной, как курятник, Подбитый ветром землянки. Немолодой уже, с седыми висками, добродушно отеческого вида, В одном сапоге и калуши на другой ноге. Пьет чай с хлебом и чесноком. Покряхтывает. Такие любят детей. И дети их любят. И мешают им эти ребята, заставляют раскачивать себя на коленях. Майор внимательно слушает меня, шумно отхлёвывая чай из большой раскрашенной кружки. здоровье ногой отодвигает стоящий рядом стул, протягивает большую мягкую руку. Вот ты какой, значит. А я почему-то думал, что большой, касаясь сажем, Голос у него вовсе не такой раскатистый и тяжелый, как в телефонной трубке. Чаю хочешь? «Я соглашаюсь. Давно не пил настоящего чая». Ординарец приносит чайник и чашку, такую же большую и пеструю. Складным ножом отрезает ломтик лимона. У меня даже слюнки текут. Майор подмигивает маленьким, глубоко сидящим глазом. «Видишь, как живем? Не то, что вы на передовой. Лимончиком встречаем». Некоторое время мы молча пьем чай, похрустывая сахаром. Потом майор переворачивает кружку кверху дном, кладет на нее крохотный оставшийся кусочек сахара и, отодвинув в сторону, аккуратно сметает со стола кружки. Ну так как же у тебя там? А, комбат? Да ничего, товарищ майор, держимся пока. Пока? Пока. И долго ты думаешь, это пока протянется? В голосе его появляется какая-то другая интонация, не совсем уже отеческая. Пока люди и боеприпасы есть, думаю, будем держаться. Думаю, пока... Это не хорошие слова, не военные. Про птицу знаешь, которую думала много? Про индюка, что ли? Вот именно, про индюка. Он смеется уголком глаза. Куришь? Кури. Хороший. Гвардейский, что ли, называется? Он пододвигает лежащую на столе пачку и рассматривает рисунок. Под красной косой надписью бегут красные солдаты в касках, за ними красные танки, а над головой красные самолеты. Так, что ли, в атаку ходите, а? А мы больше отбиваем, чем ходим, товарищ майор. Майор улыбается, потом лицо его становится вдруг серьезным. И мягкие, немного вялые губы, жесткими и резкими. Штыков сколько у тебя? 36. Это активных? Да, активных. Кроме того, связисты, связные, хоз взвод на берегу. Человек шесть на том берегу с лошадьми. Всего с полсотни наберется. Ну, еще минометчики. Человек 70 всего будет. Тридцать и семьдесят. Ловко получается. Половинка на половинку. Нехорошо. Нехорошо, соглашаюсь. Я уже хотел ту шестерку к себе взять, а лошадьемец самбат подкинуть. Да ваш помощник не разрешил. За сеном, говорит, ехать должны. Майор грызет кончик трубки. Трубка у него большая, изогнутая, вся изгрызенная. Инженер по образованию, да? «Архитектор. Архитектор. Дворцы, значит, разные. Там Музеи, театры. Так, что ли? Так. Вот и мне дворец построишь. Сапер наш Сагор. Ты его еще не знаешь, познакомлю. Один дворец построил уже было. До Чуйков командующий занял. Вот и живу в этой дыре. После каждой бомбы землю из-за шиворта выголупываю». Майор опять стал улыбаться, собрав морщин вокруг глаз. «Ну а мины и тому подобные спирали Бруно знаешь, конечно?» знаю этим мы будем сейчас заниматься придут комбаты поговорим а пока кури он щелчком подталкивает мне пачку комбата на твое место уже запросил да вот не шлют сукины сыны а без инженера как без рук лесогор парень ничего да в чертежах и схемах не бенями бывает такое где-то рвутся бомбы звуку не слышно только в ушах что-то неприятно давит И пламя в лампе тревожно мигает. Потом приходят комбаты и другие командиры. Совещание длится недолго, минут двадцать, не больше. Бородин говорит. Мы слушаем, смотрим на карту. Оказывается, участок нашей дивизии самый глубокий, километра полтора в глубину. Левее нас узенькая полоска вдоль самого берега, тринадцатая гвардейская, родинцевская, Тянется почти до самого города. До пристаней, тоненькой, не шире 200 метров, извилистой ленточкой. Правее на красном октябре. 39 я гвардейская и 45 я Это им, значит, сейчас достается. Красные линии фронта проходят как раз по белому на карте пятну завода. Правее еще две-три дивизии, и конец. Это все. Все, что осталось на этом берегу. 5 или шесть километров на полтора. И полтора, это еще в самом широком месте. В центре города немцы. Тракторного на карте нет, но где-то там, говорят, еще одна наша дивизия прилепилась. Гороховская, кажется. Ночью сегодня должна переправиться 92-я бригада. Она уже дралась в Сталинграде, сейчас возвращается после десятидневной формировки. Место ее между нами и Родимцевым. Нам надо потесниться немного вправо и несколько сжаться. Это неплохо, но с Метизом мне придется распрощаться. Там будет третий батальон. Мне попадается участок между Метизом и восточным концом извилистого оврага на Мамаевом. Самый паршивый участок. Ровный и почти без траншей. Подходы все простреливаются. Днем о связи с берегом не может быть и речи. На прежнем моем участке подходы тоже простреливались. Но там было много траншей всяких баков и строений. Это все-таки облегчало связь. Да, повезло Кандиде, командиру первого батальона. На готовенькое и садится. А мне? Кто его знает, где и копы себе выбрать. Ничего похожего на нашу симпатичную белую будку с подвалом нет. Майор говорит медленно, спокойно, чуть даже ворчливо. Не упускает трубки изо рта. Водит большим пальцем с коротко обстриженным ногтем по карте. Задача простая. Врыться, спутаться проволокой, обложиться минами и держаться. Месяц, два, три, пока не скажут, что дальше делать. Понятно? Мамаев занять полностью мы не в силах. Но то, что есть, отдавать нельзя. Майор отрывается от карты и устремляет на меня свои маленькие, глубоко запавшие глаза. У тебя труднее всего, Керженцев. Основание выступа в твоих руках. Другая сторона, у 45-го полка. В этих двух местах немцы и будут рваться. Отрезать наш первый батальон. И два батальона 45-го заодно. Они тоже на Мамаевом. А людей больше не будет». Рассчитывайте на то, что есть. Пополнение только за платы. Да и что это за пополнение, мальчишки? Вынув изо рта трубку, он сплевывает на пол. У тебя, стариков, сколько осталось, керженцев? Человек 15, не больше. Из них человек 10 матросов. Неплохо еще. У Синицына и Кандидии того нет. А это ваш костяк, учтите. Зря не гробьте. Лопаты есть... С лопатами дело дрянь. Уезжая из формировки, дивизия не успела получить инженерное имущество. А то, что по пути в взяли, ржавое и негодное, в первые же два дня поломалось. Кирка-мотык совсем нет. Со дня на день ждем инженерную летучку склад, но она застряла где-то на том берегу. И мы ковыряемся найденным среди развалин старьем. Обещают сегодня мины подкинуть, товарищ майор. Поднимается из угла небритый лейтенант в расстегнутой телогрейке. Я вчера с начальником армейского склада говорил С тысячу противопехотных нам дадут А противотанковые не раньше, чем через неделю Майор машет на него рукой, знаю, мол, садись Нажимайте на окопы сейчас Пока нет соперных лопат, выкручивайтесь пехотинскими, ничего не поделаешь У тебя, Синицын, больше, чем у остальных, я помню И участок полегче, отдашь половину Керженцеву Все, да, Лисогор Лейтенант в телогрейке вытягивается. Сегодня к вечеру план оборонительных работ, чтоб у меня был. А ты, Керженцев, поможешь. Через пару деньков с тебя требовать буду. И он встает, показывая этим, что толочься нам больше здесь незачем. И так накурили. Не продохнешь. Виктор Некрасов